Капитан молчал, подняв плечи и засунув озябшие руки в рукава шинели. И снова он заговорил нежно и задумчиво. — Вам никогда не приходило в голову, вот вы смотрите на звезды, миллионы, солнц Вокруг них без счета ходят невидные нам миры. На них жизнь уже отжила, на других в полном расцвете. На третьих только еще зарождается. На миг вечность. Жизнь вспыхнет, то здесь, то там, И везде дух стремится, борется и ищет. Сколько на каждом из миров Вынабатывается правды, красоты, И все это гибнет на месте, Одинокое, не переданные дальше, Для себя лишь существовавшее. И каждый мир начинает все сначала. Как это обидно. Как горько обидно. И вот рядом с нашим миром оказывается такой же чуждый мир, недоступный здесь, под руками. Много мысли, много красоты и правды. Только все это уже спеклось, сохлось, замерло. Но брызнет живая вода, и все оживет, зашевелится. И как будет интересно, как интересно будет. Может быть, именно он, этот чуждый мир, прошедший наши муки, искания и сомнения, претворить их в великую, божественную тишину. И мы все приклонимся перед ней. А пока как холодно. Пройдемте, доктор, ко мне чай пить. Кипяток должно быть уже готов, у меня коньяк есть. А завтра на заре хуай-ла-ла. Уходи дальше. Мы спустились с горы и вошли в большой двор Фанзы. Везде горели костры, несся треск, ломаемых солдатами огня загородок и крыш. В дымных стенях навстречу нам вышла старая китаянка с длинным чубуком в руках. На своих маленьких, изуродованных ножках она, колеблющаяся походкой, подошла к нам, умоляюще опустилась на колени и коснулась лбом земли. Капитан, Ява, Ява, люстка, сольдата, Ява! Лицо капитана сморщилось. Он озлобленно ответил. — Что такое, Ява? Не понимаю я. — Ничего, матушка, не могу сделать. Деньги тебе заплатим. — чем чем плати, Тунда, понимаешь? — Сами вы виноваты. Чего смотрели? — его допустили, что с вами все это проделывают? — Погодите, скоро многому научитесь. И он пошел в Панзу. Выслушали произведение Викентия Верцаева «Повесть. Два конца» и рассказы о японской войне. Август 1975 год. Читала Галина Еременко.